Глава шестая. Сказать, что я был обескуражен, не сказать ничего. С тех пор, как мы расстались, у меня не было никого. Друзья неоднократно звали в поход по злачным местам, но я ограничивался ближайшим пабом. Хотели с кем-нибудь познакомить, но ничего не получалось. Да я просто не хотел уже новых отношений. Когда ее губы впились мои, я охотно ответил, как будто не было этих лет разлуки обитой претензий. Пионерский поцелуй плавно перешел во французский. Я обнимал ее крепко, но нежно. Мои руки уже начали исследовать ее, как всегда, безупречное тело. Она тоже начала меня гладить, причем там, где обычно друзья и родители не гладят. Наше дыхание участилось, я потянулся к застежкам ее комбинезона. Она начала расстегивать мой. Внезапно в голове что-то щелкнуло. Какой-то гадский, но до боли правильный тумблер. Я резко отстранился от нее. Она посмотрела на меня очень удивленно и испуганно. «Что случилось?» — спросила она, стараясь справиться с дыханием. «Я так не могу». «Не понимаю. Боль этих лет не дает мне так быстро все забыть. Извини». Я застегнул комбинезон, глубоко вдохнул и выдохнул. Алла молчала и продолжала смотреть мне в глаза. В уголках ее глаз затаились слезинки. Я сделал вид, что не заметил этого. Одним глотком допил чай, еще раз резко выдохнул и вышел в салон. Здесь было темно. Арсений сдержал обещание и вырубил свет. Все спали, сопели на все лады. Бизон, как всегда, храпел. Похоже, Алла смогла уговорить Старпому не выключать свет в хазблоке. Иначе как объяснить, что он там по-прежнему горел? Пользуясь полоской света из приоткрытой двери, я дошел до своего места и лег спать. Заснуть долго не получалось, внутри все кипело от нахлынувших чувств и незабытой обиды. Внутри боролись противоречивые чувства и желания. С одной стороны, у меня не укладывалось в голове, как она так могла поступить со мной ради карьеры. С другой, я не смог забыть ее. Она мне все-таки снилась по ночам, и сны эти были счастливыми. Такие дни просыпаться и осознавать реальность было особенно больно. Я не подавал вида, но когда увидел ее на орбиталке, сердце дрогнуло и застучало сильнее. Несмотря на все обиды, я все еще ее любил. Так вот о чем говорил тогда полковник. Он видел меня насквозь и знал, что творится у меня на душе». Мне очень хотелось вернуть все обратно, но вот так сразу взять и все испортить, и как ни в чем не бывало заняться любовью в камбузе, потерпевшего крушение шаттла. Да, я этого хотел, но еще не все иголки вынуло сердце, еще было больно. В этих размышлениях я и заснул. Когда я засыпал, Аллы рядом еще не было. Когда проснулся, уже не было. А может, и когда спал не было, ночью я не просыпался. Больше половины экипажа уже были на ногах. Кто-то завтракал, кто-то экипировался. Увидев, что все бойцы проснулись, Сеня включил свет на полную. Теперь проснулись все. Я встал и пошел выполнять утренние процедуры. Алла вместе с другими участвовала в сборах. На меня не обращала внимания, как будто меня нет. Лицо у нее выглядело заплаканным, отекшие веки. Видимо, ей было далеко не пофиг вчерашнее. Этот факт, несмотря на сегодняшний игнор, немного согрел кусок льда в груди. После быстрого перекуса я начал собираться. Ну, собрался-то я вчера, осталось только на себя нацепить. За иллюминатором начало светлеть. На выход сначала мы втроем. Сеня уже на снаряженном квадрике в трюме. Двери шлюза в этот раз открылись практически бесшумно. Видимо, Макнелли не спалось, и он поменял разбитый ролик. Приготовившись к бою, начали спускаться по трапу. Небо было еще темным, но на востоке уже посветлело и вот-вот выглянет краешек солнца. Никакой крупной живности не видно. Бизон просканировал лес. «Чисто, Володь!» – отрапортовал он. «Ни одного жабыча или паука рядом нет. Какая-то мелочь снует, и все». «Значит, выдвигаемся!» — С скомандовал я и махнул рукой торчащим из шлюза к и Макнелле. «Сеня, на выход!» Сбоку шатла прямо над самым песком, поднялась панель и оттуда выплыл Арсений на квадрике. Как только выехал из ангара, сразу вдавил гашетку и вылетел, как пуля. Я поневоле залюбовался заложенным миражом. Дружбан, походу, и правда чувствовал себя за рулем, как дома. Хотя о чем я? Просто так людей пилотами не берут. Сеня должен был оставить ящики возле ручья и ехать обратно. Дорогу и приметы места, я описал, не потеряется. Когда мы всем отрядом повернули посреди пляжа на запад, первым делом у меня появились мысли перейти на бег. Вовремя очухался. Гражданские были неплохо навьюченные. Бежать с таким рюкзаком я бы тоже отказался. В качестве компромисса – быстрый шаг. Кстати, у меня же есть дрон. Я отцепил его от пояса и активировал. Один минус. Я не смогу смотреть непрерывно вокруг себя, точнее вообще смотреть придется только в экран. А еще один. Пушку в сторону. Я теперь не боец. Взвесив все зай против, я обернулся и поискал взглядом Окнели. Когда я вручил ему пульт, отзвизгивавший вне бедрона, он засиял, как пуговица на парадном кителье. Ну и отлично и я теперь смогу нормально отрядом командовать, и техника в надежных руках. Дэни поднял дрон выше и покрутил его в разные стороны. «Чисто — Чисто, — отрапортовал он, — только далеко впереди, где-то километра четыре, дерутся три паука. Отлично — Отлично, — отреагировал я, — двигаемся дальше, три паука не проблема. Шире шаг, у нас очень много дел. Стараемся — Стараемся, — пропыхтел Спенсер, — тяжеловато. «Придется потерпеть, дружище!» Грегор постарался его приободрить. «Если не в моготу будет, я заберу у тебя часть вещей!» «Ладно, справлюсь пока!» Не очень весело ответил ученый. «Арсений уже обратно летит?» Макнелли, в отличие от Спенсера, шагал в свое удовольствие и был в отличном настроении. «Как птица летит! Вы только посмотрите!» Я увидел на горизонте стремительно приближающуюся черную точку. Квадрик шел над водой в нескольких метрах от берега. За ним поднимался столб мелких брызг. Мне кажется, он наврал про 200 км в час. Там намного больше. Через несколько секунд он пронесся мимо, окатив нас мелкими брызгами. Чтобы до нас точно достало, он заложил пару мастерских выражей и понесся дальше. Вот пижон. Похвастаться решил, какой он крутой гонщик. Про себя я подумал. Клоун ты! Но сейчас его залихватские выходки очень кстати. Так он весь карп перевозит очень быстро. «Владимир, там те самые пауки, которые дрались!» — начал Макнелли. «Они сюда бегут!» Видимо, Сеня их разозлил. «Не страшно!» — ответил я. «Мы их быстро прикончим! Я же говорил, три паука не проблема!» «Их там не три!» — завертел головой техник. «Штук двадцать, не меньше!» «Это уже хуже!» Я немного напрягся. «Всем приготовить оружие! Бизон! Шершня на изготовку! Включай свой визор! Будешь жарить комара на горизонте, как обещал!» «Легко!» — не сбавляя шага, Егор навесил пушку в боевую позицию. «Я уже вижу их! Сейчас я им устрою!» Мы продолжали идти вперед, не меняя строй и не сбивая шаг. Я слышал, как срабатывают залпы из шершня и считал про себя. «Досчитал до семи!» «Они остановились, капитан!» — радостно отрапортовал он, не прекращая палить. Прозвучал одиннадцатый выстрел. «Драпают в лес! Дорога свободна!» «Отлично! Сканируй лес и горизонт, если что не так скажешь!» «Есть сканировать лес!» — показушно рявкнул Егор и повернул пушку влево, продолжая смотреть вперед. «Удобно! А чё, у меня так не получится!» Через несколько минут вперед пролетел Сеня, опять обдав нас мелкими брызгами. Все никак не наиграется. Я невольно улыбнулся. Выпендрежи Бизона и Сеня отвлекали от мрачных размышлений и создавали ощущение легкости и спокойствия. Словно мы по парку гуляем. Словно и не произошло ничего ужасного. Помогает, да, но ненадолго. — Я вижу впереди россыпь камней, — доложил Макнелли. — Далеко? — Километров семь. «Хорошо, значит, через полтора часа приступим к работе». «Я не знаю, кто как, а я не смогу уже приступить к работе через полтора часа», пробубнил биолог Спенсер. «Мне хотя бы дойти туда и упасть». «Ладно», — согласился я. «Кто будет не готов сразу приступить к работе, могут отдохнуть. Одно условие — отдыхать будете с оружием в руках. Будете охранять тех, кто работает. На отдых 30 минут». Вот чёрт возьми, на что я рассчитывал? Это же гражданские. Естественно, что они после такого перехода да еще с такими рюкзаками просто свалятся. Несколько человек из девяти смогут что-то делать полезное, остальные привал не меньше часа. На встречу снова пролетел Сеня, выпендриваться видимо надоело, он просто обогнал нас по морю и ушел в точку. Не прошло и десяти минут, как он летел уже навстречу. Молодец. Пока мы дойдем, уже половину вещей перевезет. Уже на горизонте была видна группа высоких деревьев. Вскоре стали видны и камни на берегах речушки. Одно только «но» — поднялся ветер. Начал гонять сорванные листья по пляжу, на море стала подниматься волна, и шум прибоя перекрыл остальные звуки. Небо затянуло темными тучами. Нам в скафандрах перемена погоды пофигу, а гражданские начали зябнуть. Пришлось сделать привал и достать штормовки. Через час пришли на место уже под дождем. Сеня как раз накрывал вещи тентом. С большим трудом уговорил его остаться под тентом вместе с квадриком. Хоть он и был одет соответственно скоростям, на которых носился, но во время дождя все меняется. Кашнин оценил нашу просеку до самой скалы. Теперь нужно было расчистить под леса хотя бы метров на десять вокруг скалы. Бизон прикрывал от нападения непрерывно сканирует джунгли визором своего шершня. Мы с Лехой и еще трое принялись за зачистку территории. Макнелли, Кашнин и двое техников начали готовить компоненты подъемника для доставки вещей и живой силы на скалу. Пока мы махали саблями с другой стороны скалы, они быстренько сварганили довольно крепкую платформу из нарубленного нами кустарника. Трос уже был перекинут через древесную развилку на высоте метров пятьдесят. Кашнин честно признался, что пришлось раз двадцать кошкой стрелять. Он эту толстенькую ветку сразу приглянул. Она находилась на идеальном расстоянии от скалы и на подходящей высоте, чтобы подниматься на платформу между деревьями, которую мы в итоге собирались построить. Ты куда собрался? Когда Ярослав и Дэнни встали на платформу и собрались запускать подъемник, я аж дар речи чуть не потерял. Вы уверены, что там какая-нибудь долбаная жарптица вас не ждет? Скалу сначала разведать и зачистить надо. Господа, алё! Да, блин, протянул Макнелли, азарт заигравшегося Робинзона в его глазах несколько поугас. Я что-то совсем не подумал. Но мы ведь вооружены. В чём проблема? В том, что этого мало. Оборвал я его и хлопнул себя по бронепластинам. У нас шансов больше не быть сожранными. Так что вы пока разбирайте вещи, а мы всё проверим. Слезаем, Дэнни. Ярослав подхватил его под локоть и увлек с площадки. «Уступаем дорогу военным. Пойдём, кстати, проверим палатки и остальное оборудование для кемпинга». Мы с Лехой встали на подъемнике, и площадка пошла вверх. Бизон рвался поехать с нами, но мы оставили его на посту. Так как он, всё равно никто не сможет отслеживать опасность. Когда до площадки на скале оставалось метра три, я жестом скомандовал остановить подъём. Площадка тихонько покачивалась, мы замерли, схватившись за тросы. из -за неровного каменного края торчала растительность. Листва растений и ветки небольших кустов трепыхались на ветру, разбрасывая мелкие капельки воды. Дождь только что закончился, но стекло шлема забрызгивало от души. У меня возникла мысль выстрелить кошкой в края скалы немного в стороне и подняться там, оценил за и против. Махнул Макнелли поднимать дальше. Остановить, когда глаза будут выше края, и осмотреться? Времени нет. Я дал отмашку, когда мы уже могли легко шагнуть на поверхность скалы. Шагать никто не торопился. Мы поднимались, глядя вперед через прицелы винтовок, настроив их на режим тепловизора. После дождя все неживое быстро остыло, и теперь все бегающее и ползающее было как на ладони. Никого крупного на поверхности скалы не оказалось. Лось уселся на площадке и закинул кошку на камень. Когда площадка прижалась к краю скалы, я вбил в камень пару скальных крюков и закинул на них подготовленные швартовочные веревки. Вот теперь можно шагать. Я пошел первым. Леха за мной. Площадка была довольно плоской. Со стороны моря край немного задирался вверх. Ну как немного, метра два. Просто идеальная защита от морских бризов. Понять, насколько площадка ровная, мешала растительность. Поверхность скалы была полностью покрыта зеленью, сплошным ковром. Нам пришлось достать мечи и старательно вырубить весь кустарник. Траву за это время затоптали ногами. Мелкая живность во время расчистки металась из угла в угол. Некоторые пытались на нас нападать, защищая свое гнездо. Эти зашли под меч и были убиты на месте. Некоторые прыгали со скалы вниз, вызывая вопли испуга и негодования у наших, что были внизу. Одна мелкая зверушка прыгнула на платформу и сидела там, содрогаясь всем телом. Я сначала замахнулся на дрожащее тельце, но потом стало жалко. «Да пусть живет себе!» Завершив очистку, мы шагнули на платформу, и я махнул Макнелли, чтобы он нас опускал. Пока лебедки разматывали тросы, пушистая мелочь прижалась к моей ноге и с ужасом в глазах озиралась по сторонам. Меня это так умилило, что я наклонился и взял ее в руки. Мелочь уставилась на меня круглыми, слезящимися глазами, произведя контрольный выстрел в сердце. Я настолько умилился, что прижал это к себе и начал гладить. Мне даже показалось, что я чувствую, как она мурчит. «Вот блин, спас котика!» Лось смотрел на меня, как на больного. Потом махнул рукой и отвернулся, оглядывая предстоящий фронт работ по зачистке пространства вокруг скалы. Я спрыгнул с платформы и поставил лапами на землю держащий комок, который вовсе никуда не собирался уходить, а старательно сжался к моим ногам. Пришлось, скрипя сердце, слегка толкнуть его в сторону сапогом. Зверушка жалобно пискнула, обиженно глянула мне прямо в глаза, как будто по сердцу царапнула и поковыляла в сторону кустов. Мысль о том, чтобы его приручить, я отмел сразу. Не до того сейчас. Захочет — вернется. Солнце перевалило давно за полдень. Надо поторопиться, дел еще по горло. Ярослав, Илья и Грегор первыми поднялись на расчищенную скалу. Макнелли гонял платформу вверх и вниз, пока практически все вещи не перекочевали наверх. Синя с очередным рейсом привез оставшиеся вещи и, пока не стемнело, тоже участвовал в зачистке территории. Все узлы и коробки перекочевали на поверхность скалы, и мы поднялись следом. Управление платформой Дэнни установил теперь наверху. На поверхности не осталось никого, Бизон покинул пост последним. Возведение палаток и распределение вещей продолжалось почти до темна. Когда солнце коснулось горизонта, что мы узнали о характерной раскраске облаков на почти полностью освободившемся от них небе, мы с Бизоном и Синей спустились вниз. Старпом еще должен был вернуться на шаттл и поставить квадрик на зарядку. В лесу уже было темно. Егор просканировал все вокруг и обнаружил, что приближаются пауки. Их было немного, не больше пяти. Мы решили прикрыть отход Арсения и встать у них на пути». Я с опаской огляделся вокруг, выискивая те самые клумбы, что характерно, пока мы здесь толпой хозяйничали, ни одного цветочного круга не видели. Я всем про них рассказал, да вот оказалось, что не все это хорошо слышали. Пока я озирался, старпом пнул такой цветок почти на самом краю леса. Что-то я не припомню, чтобы здесь росли такие цветы. Они что, выросли здесь за те два часа, пока мы ставили лагерь? Он открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но не успел. Из центра цветочного кольца выстрелило щупальце и схватило обидчика за ногу. Возмущенно скрикнув, Сеня рухнул на навзничь. Хорошо хоть в сторону от круга, а не прямо туда. Старпом начал вспоминать непечатные слова, надеясь на их помощь в освобождении захваченной конечности. «Я преодолел десяток метров за пару секунд». В прыжке отрубил щупальца, которая уже началась затягивать ногу моего дружбана под землю. «Вот ничему меня жизнь не учит, ведь точно такая же ситуация, как вчера. Ведь мог бы отстрелить ее импульсником, но размышлять теперь было поздно. Моя рука с мечом была крепко обвита и меня потащила вперед. «Бизон!» – заорал я, понимая, что не справлюсь. Я потянулся свободной рукой за ножом и увидел, как Егор отбивается от пауков. Ему сейчас точно не до меня. Повернется к ним спиной и поплатится жизнью. Меня уже подтянуло почти к самому центру круга, земля пришла в движение и начала открываться зубастая пасть метровой ширины. Дотянуться ножом до щупалец я так и не успел, воткнул его в землю перед собой по самую ручку. Думал в него упереться, но это не помогло. Земля была слишком рыхлой и его вывернула. Пасть была уже прямо передо мной.